Часть третья. Глава первая. То шли, то плыли. Орлан рвал из спириных рук рыбу, клевал цепь руки, когда вскипала приглушенная тоска по воле. Но спиря подсовывал ему рыбку за рыбкой. Царь птиц выплескивал отяжелевшие крылья и мирился с неволей. Что нужно еще? пищи вдоволь гнезда не строить орлят не кормить клюй да клюй хочется побуянить, взмахни крылом задеристо крикни это все можно не забывай однако что ты на цепочке трубил трубач в тобольске славя наступающий день или просто трубил за это его кормили и одевали князь был доволен своей судьбой медведь на архиерейском подворье крутил колодезный ворот только за водой к колодцу ходить перестали зверь одичал от бесполезной скучной работы достав бодью из колодца недоуменно рычал воды в бодье не было медведь трудился впустую владыка Торопил итальянца, пока жив, Хоть одним глазком хочу поглядеть На родник Моисеев. Пинелли спешил. Сотня лошадей тащила добытый из недр Урала Невиданный величины красный камень. Из того камня вырубит итальянец красного Моисея. Взмахнет пророк мечом И потечет из красной скалы, Как кровь красный источник — Кони натягивают постромки, им ямщики бронятся и секут взмыленные бока лошадей. По вершку, по продвигается вперед громоздкая каменная гора, которой суждено стать Моисеем. Выдохлись кони. Ямщики выдохлись, спешат на подмогу, посланные губернатором драгуны. Итальянец ликует уж теперь-то я на полпути не остановлюсь, да, я выстрою свой город. Припрягли еще три дюжины лошадей, по выстрелу лошади дернули в разброд, и камень сдвинулся, придавив трех мужиков. Родник красный забил до срока. Под вопли жертв дружнее дернули осатаневшие кони, и кто-то робко сказал — назад сдать надо, люди под камнем. Капитан Тюлькин огрел болтуна ножными сабли, гора проползла по людям. Луиджи Пинелли бежал впереди и ничего не заметил. Он глядел в будущее, и потому настоящее его не занимало. Одной из жертв оказался цыган Янко. Марья Минеевна осталась вдовой. Трубил князь на сторожевой башне, Отрешенно глядя в высокое небо. Едва проснувшись, навсегда уснула душа князя. Ни чистолюбие, ни корысть. Ничто теперь ее не разбудит, а труба трубит. Она похожа на только что раскрывшийся золотой цветок. В развернутой чаше алое солнце оно оглядывает землю от южного полюса до северного и, возможно, видит большой черный парусник, на борту которого еще совсем недавно красовалась загадочная надпись «Арес». Ее замазали, дав кораблю название попроще «Светлуха». Бежит, качается на волнах светлуха, ее преследует кораблик поменьше, но солнце и его видит, и видит, наверное, изможденного человека с повязкою через лоб першина, подвижника в своем роде. И Фишера, которому изменила удача, от неудач он за не мог и вряд ли теперь поднимется, где-нибудь, хоть и не скоро еще, оба судна встретятся. Тот, кто хочет открыть, откроет, кто хочет догнать, догонит, а мальчик, еще недавно немой, все это запишет. Спасибо мальчику, еще недавно немому, хоть и коряво, но донес он до нас случившееся.